18 серия Так, номер у нас есть Он московский Аркадий, тебе задание Мы поедем в город, чтобы не терять времени зря Пока мы будем в пути, ты должен выяснить адрес По которому установлен вот этот телефон Юрий схватил со стола ручку И настрочил на уголке конверта Несколько цифр, произнеся их вслух